Глава 21. Акимов был из тех, кто чувствует малейшее сомнение, и даже если ты не дрогнешь внешне, он все равно может уловить слабость. В таких ситуациях важно не только, что ты говоришь, но и как ты держишься. — Смирнов всегда был осторожен, — продолжил Акимов. Его голос был мягким, но в нем слышался скрытый стальной оттенок. Но в последнее время он стал нервным. Не потому ли это, что Трофимова проверяли? Я быстро вспомнил, что говорил Смирнов. Он упомянул, что в последнее время Акимов стал более подозрительным, стал проверять все дважды, но фамилий и деталей он не знал. Это мне и нужно было использовать. «Смирнов не говорил мне никаких фамилий», — сказал я, смотря прямо в глаза Акимову. Он лишь упомянул, что есть люди на границе, которым можно доверять. Но фамилии, насколько мне известно, знаете только вы. Я предпочитаю знать необходимый минимум, чтобы свести риски к нулю». Акимов прищурился, словно мои слова его задели. Но это было правильно. Я не выдал лишнего, не начал выдумывать, а лишь сделал акцент на том, что он сам контролирует ситуацию. Это играло на его чувстве собственной важности. Он все еще проверял меня. «Верно», — сказал мужчина, приподняв уголки губ в легкой усмешке. «И фамилии действительно знаю только я. Но это не значит, что я доверяю Смирнову на все сто. Он стал излишне дергаться. Пограничники усилили проверки. Вы, как его человек, наверняка в курсе, что на магистралях сейчас не так безопасно». «Да, слышал об этом», — ответил я уверенно. «Смирнов сказал, что вы лично контролируете все операции. Упомянул, что на границе есть ваши люди». Акимов кивнул, его взгляд на мгновение стал задумчивым. Он явно размышлял, стоит ли мне доверять, но я видел, как его губы чуть приподнялись в легкой усмешке. Мой собеседник был доволен моим ответом. Я показал, что не лезу туда, куда не следует, и при этом подтвердил его власть и возможности». «Правильно», — произнес он наконец. Мои люди на границе все контролируют, но проблема в том, что сейчас у нас на хвосте судебное бюро. Начали ходить слухи, что кто-то сливает информацию. Я хочу знать, насколько вы осведомлены о ситуации. О сливе Петр не говорил. Действительно ли это имеет место быть, или вы снова меня проверяете? Я играл на искренности. В любом случае, даже если Смирнов передавал мне информацию, он мог не упомянуть вещи, которые посчитал ненужными. Акимов кивнул, его взгляд стал еще более пристальным. «Тем не менее, крыса все же есть. Правда, круг моих доверенных очень узкий, так что до бюро доходит только ложная информация», — повторил он, словно раздумывая вслух. «Я пока не уверен, кто именно крыса. Мартыненко и Трофимов — это мои люди. Они работают на меня уже много лет, и я полагаюсь на них. Но когда дело касается больших денег... Никто не застрахован от предательства. Я не люблю сюрпризы точно так же, как и вы, слегка пожал я плечами. Мои обязанности мне известны, и они будут исполнены, не больше и не меньше. Петр сказал, что на сегодняшней встрече я узнаю, кому нужно передать груз. М -м -м -м. Мужчина прищурился, после чего наконец кивнул, давая понять, что его проверка окончена. Наконец-то, а то я уже боялся затягивать этот разговор. «Завтра ночью мы отправляем груз через магистраль. Ваша задача — все упаковать и привести к пятнадцатому вагону. Человек по фамилии Мартыненко его примет. Смирнов раньше всегда справлялся, но в этот раз я хочу, чтобы вы лично проконтролировали погрузку. Меня завтра не будет в городе. Но это не значит, что я не буду в курсе всех дел». «Конечно», — я уверенно кивнул, — «я прослежу за всем. Я сам заинтересован, чтобы все прошло без проблем». На этом разговор был окончен. Я встал, собираясь уходить, но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошел мальчишка лет десяти. Он нервно оглядывался, словно боялся, что его сейчас же выгонят, но он быстро пересек комнату и протянул Акимову сложенный лист бумаги. Акимов взял его, слегка нахмурился, развернул и начал читать. Я заметил, как его губы изогнулись в широкой усмешке. Внутри меня что-то напряглось, но снаружи я оставался спокойным. «Не думал, что место мальчика на побегушках у Смирнова занял сам сын министра финансов», — сказал он, глядя прямо на меня с явным удовольствием. «Темников, не так ли?» Я напрягся. «Похоже, Акимов проверил меня гораздо лучше, чем я ожидал» кто то уже донес ему информацию видимо им не удалось найти смирнова и пока мы говорили он пробивал меня и тянул время «Ха -ха, ты серьезно рассмеялся акимов его смех был низким неприятным пришел ко мне из за какого то дешевого отелье хотя признаю план был неплох и я почти поверил но я люблю проверять информацию сам Я почувствовал, как напряжение в комнате резко возросло. Охранники по бокам перестали выглядеть расслабленными, их руки потянулись к оружию. Я не отводил глаз от Акимова, но краем глаза видел, как маг, стоящий позади него, начал медленно поднимать руку. — Хм... Хотел бы я оставить вас в живых, но вот не незадача! — продолжил Акимов. Его голос стал холодным и резким. — Вы слышали слишком много! — «Круг первый! Оковы!» — выпалил маг, стоявший за спиной Акимова, активируя заклинание. Пространство вокруг меня мгновенно сжалось, словно невидимые цепи обвили мои конечности, парализуя движение. Я чувствовал давление, но оставался абсолютно спокойным, даже дергаться не стал. Акимов усмехнулся, глядя на меня с явным удовольствием. «Ты серьезно думал, что сможешь просто так уйти отсюда? Придешь один, все выведаешь и свалишь?» «Что ж, теперь никто не сможет себе помочь. Стоило сразу вызвать следом за собой полицию». Я слегка приподнял бровь, глядя прямо ему в глаза. «Нападение на сотрудника судебного бюро, нанесение вреда сыну чиновника высших рангов, — сказал я спокойно, с легкой иронией, — этого уже достаточно, чтобы начать следствие». Акимов рассмеялся, его смех был громким и насмешливым. «Ты ошибся, когда пришел сюда один!» — сказал он, качая головой. «Это ты ошибся!» — сказал я тихо, не отрывая от него взгляда. «Потому что стоило нанять более сильного мага. Я не дал ему времени на осознание моих слов. В тот же миг я сосредоточил ману в сердце, чувствуя, как магия наполняет мое тело. Пространство вокруг меня задрожало. Все произошло за долю секунды». Мои инстинкты против всех, кто находился в этом помещении. Дядя Эдвард всегда говорил, что скорость и неожиданность — твои главные союзники. «Разрушь!» Цепи, сковавшие мои конечности, мгновенно рассыпались, словно их никогда не было. Волна маны озарила комнату, и в ту же секунду я рванул вперед, не давая никому времени на реакцию. «Придави!» — крикнул я, разведя руки в разные стороны и направляя магию на двух охранников, стоявших по бокам. Пространство вокруг них дрогнуло, и они с глухим стуком врезались в стены, словно их прижало стальными тисками. Они застонали, но не могли даже двинуться, так как сила пространства, прижимающего их к стене, была необъятно велика. Все же магия позволяет творить очень многое. «Сожми!» — произнес я, сжимая пространство между мной и магом, и, сделав всего шаг, тут же оказался перед ним. Ему не хватило времени на реакцию на мои действия. Он лишь успел открыть рот, чтобы произнести заклинание, но тут же получил локтем в живот, закашлившись и загибаясь пополам. Следом я ударил в висок с выбросом маны. Маг не успел опомниться, а его тело уже рухнуло на пол. Больше он не двигался. В этот момент Акимов, осознав, что происходит, рванул к двери, но я предвидел и это. «Ускорь!» — произнес я. Время словно замедлилось, и я, мгновение ока, пересек комнату. В тот момент, когда Акимов почти достиг двери, я сделал подсечку, и он рухнул на пол, не успев даже вскрикнуть. Я выпрямился, стоя над ним, наблюдая, как он, пытается подняться на ноги. Следом обернулся к двум охранникам, которые все еще пытались освободиться от моего заклинания. Хм, произнес я, глядя на них сверху вниз, — «хотел попробовать одну вещь, Думаю, твои громилы подойдут. Я сосредоточил ману, и пространство вокруг их голов начало искажаться. Вакуум, сказал я спокойным тоном. Воздух вокруг их лиц мгновенно исчез, и я услышал, как они начали задыхаться. Их лица исказились от боли и паники, но я не собирался их убивать, держал заклинание ровно до того момента, когда они потеряли сознание. Затем я отпустил заклинание, позволив воздуху вернуться в пространство. Повернувшись к, Акиму, повернувшись к Акимову, я схватил его за шиворот и резко поставил на ноги. Одним движением я толкнул его обратно на стул, глядя прямо в его глаза. «Итак, раз уж ты все испортил, давай поговорим иначе», сказал я холодно, глядя на Акимова. Он думал, что взял меня на крючок. Ну что ж, пора было показать ему, кто тут действительно контролирует ситуацию. Я сделал глубокий вдох и сосредоточился на магии, которая бурлила в моем теле. Мана струилась по сосудам, собираясь в сердце, и я произнес про себя истинное слово «разум». «Правда», — прошептал я, направляя поток маны на Акимова. Ощущение было знакомое, как будто струны реальности начали натягиваться вокруг его разума, готовясь зазвенеть, едва тот произнесет любую ложь. Но что-то пошло не так. Внезапно меня накрыло чувство странной слабости, будто кто-то резко выбил почву из-под ног. Голова закружилась, в глазах потемнело, а из носа пошла кровь. Я не сразу понял, что произошло. Акимов засмеялся. Его смех был резким и насмешливым, как плевок в лицо. — Дилетант! — произнес он с явной насмешкой, глядя на меня, как на нашкодившего мальчишку. «Магия тебе не по силам, Темников! Ты слишком слаб, чтобы играть с настоящими мастерами!» Он потянулся рукой под стол, и я заметил, как его пальцы скользнули к чему-то металлическому. В следующий момент он вытащил пистолет, направив его прямо на меня. В глазах Акимова горело злорадство. Он явно наслаждался моментом и своим триумфом, ведь, по его мнению, он меня обыграл. Я вытер кровь, которая стекала по губе, и уже приготовился действовать, когда вдруг раздался грохот. Окно слева от меня разбилось вдребезги, и в комнату ворвался холодный воздух. Я даже не успел повернуть голову, как короткий, остро заточенный кинжал со свистом пролетел мимо меня, вонзившись прямиком в руку Акимова. а завопил он от боли. Кровь закапала на пол, его лицо исказилось, а пальцы судорожно зашевелились, пытаясь удержать оружие, но было уже поздно. Пистолет упал с глухим стуком. Я, наконец, пришел в себя от его крика, а в голове сразу прояснилось. Слабость отступила, и я, использовав момент, резко встал и нанес Акимову удар в челюсть. Его голова дернулась, и мужчина снова рухнул на стул, захрипев от боли. Он даже не успел сообразить, что произошло. «Вот и поговорили», — пробормотал я, смахивая с губ кровь. Тем временем за дверью начали раздаваться голоса, причем куда больше, чем было посетителей, по крайней мере, из тех, что я успел увидеть, когда шел сюда. Дверь позади меня резко распахнулась, но вместо ожидаемых людей Акимова показалась знакомая фигура. говорил, без меня справишься», — недовольно буркнул Виктор, глядя на Акимова и его окровавленную руку с торчащим кинжалом. «Все было под контролем», — отозвался я. Акимов, скручившись от боли, судорожно хватался за руку, но, увидев Виктора, поднял голову и попытался выдавить из себя что-то похожее на угрозу. «У вас... у вас на меня ничего нет! Я... я не сделал ничего против закона!» Виктор лишь фыркнул, сделал два шага вперед и внезапно пнул его прямо в грудь. Акимов со стоном отлетел назад. Воздух вышел из его легких с хрипом, а лицо исказилось от боли. «Это же надо!» — проговорил Виктор, серьезным лицом, глядя на Акимова сверху вниз. «Так хорошо скрывается от бюро, и погореть на столь плевом деле! Похитить аристократа, да еще и по совместительству сотрудника бюро — вот дела. А там, пока под следствием будешь, еще, может, чего найдем, а?» Акимов не успел ничего ответить в этот момент дверь снова распахнулась и в кабинет валились сотрудники бюро. они действовали четко и быстро несколько человек подбежали к акимову надели на него наручники и вывели из комнаты. Его лицо было белым как мел он еще пытался что то сказать, но понимал что его слова сейчас ничего не он еще пытался что то сказать, но понимал что его слова сейчас ничего не стоят Сопротивление было бесполезным. За дверью, в основном зале трактира, сотрудники уже уводили и других людей. Может, среди них и были обычные посетители, но это выяснится позже, на допросе. Я устало плюхнулся на стул, чувствуя, как напряжение, наконец, начинает спадать. Голова все еще немного кружилась и гудела, но это было неважно. Я улыбнулся, глядя на Виктора. «Засранец ты, Виктор!» — сказал я, откинув голову назад. Он пожал плечами, вытащив небольшой платок из кармана, и протянул мне. чего спокойно отозвался он, словно ничего особенного не произошло. «Это был план Б. Я, конечно, не сомневался в тебе, но, знаешь, в таких делах лучше перебдеть. Тебе удалось что-то узнать?» «Как минимум фамилии людей, что работают на Акимова», — ответил я, взяв платок и вытерев кровь с лица. «Железнодорожники». «Ну и если немного попинать Акимова, можно узнать, где груз, который завтра должен был отправиться в царство польское. Плюс обыскать здесь все можно. Уверен, зацепки найдутся». Виктор кивнул, соглашаясь со мной. Он собирался сказать что-то еще, как в дверь вбежала молодая девушка. Она мгновенно привлекла внимание. Высокая, с изящными чертами лица, короткими рыжими волосами, которых словно коснулось само солнце. Ее зеленый, почти... Изумрудные глаза ярко блестели на фоне слегка смуглой кожи. Девушка была одета в строгую форму сотрудника бюро, но даже эта одежда не скрывала ее природной красоты. «Максим Николаевич, вы в порядке?» Ее голос был мелодичным, но в нем слышалась искренняя тревога. Она быстро подошла ко мне, не дожидаясь ответа. «Вы выглядите не очень. Позвольте мне помочь». Я не успел возразить ей. Девушка уже аккуратно положила руки на мои плечи и произнесла «Круг первый. Исцеление». Я почувствовал, как теплая волна магии окутала меня, растворяя остатки усталости. Девушка действовала уверенно, но мягко, словно бережно направляя свою магию внутрь моего тела, восстанавливая силы. Головокружение начало утихать, и боль в висках постепенно исчезла. Я молча смотрел на нее, наблюдая, как ее лицо немного изменилось. Брови сошлись в сосредоточении. «Все в порядке», — произнесла она после короткой паузы, слегка улыбнувшись. «Травм нет, но ваша мана истощена, и в итоге для заклинания использовалась жизненная энергия. Вам нужно быть аккуратнее с этим. Необходимо верно рассчитывать свои силы, чтобы не пострадать». Я хмыкнул, наблюдая за ее действиями. Молодая, красивая девушка, которая явно знала свое дело. Ее руки, аккуратные и нежные, двигались уверенно, словно она делала это уже сотни раз. Но в ее взгляде было что-то большее, искреннее беспокойство, которое редко встречается у сотрудников бюро. «Спасибо», — коротко сказал я, чувствуя, как силы возвращаются ко мне. «Но все в порядке, я справлюсь. Такое у меня не впервые». Я заметил, как Виктор, стоявший рядом, незаметно вышел из кабинета, подмигнув мне на прощание. Я нахмурился, понимая, что он явно знал что-то, чего не знал я. И эта ситуация его веселила. — А вы, простите, кто? — спросил я, снова обращая внимание на девушку. — Елизавета Викторовна Гараева, — ответила она с легкой улыбкой, не переставая использовать магию. — Штатный лекарь бюро. Младший, простите, младший лекарь. Добавила она, чуть смущенно, под конец.